Александров пришел в училище натощак, и теперь ему хватило времени, чтобы сбегать на Арбатскую площадь и там, не торопясь, закусить. Когда же он вернулся и подошел к помещению, занимаемому генералом Анчутиным, то печаль и стыд охватили его. Из двухсот приглашенных молодых офицеров не было и половины. — Что же другие? — спросил он в недоумении, но ему никто не ответил. Кто-то поглядел на часы и сказал, «Еще пять минут осталось, подождем, что ли?» Но в эту минуту дверь широко раскрылась, и денщик в мундире ростовского полка в белых лайковых перчатках сказал, «Пожалуйте, Ваше благородие! Его превосходительство изволит вас ожидать в гостиной комнате. Соблаговолите следовать за мною». Офицеры стали вслед за ним подниматься во второй этаж, немного смущенный малым количеством, немного подавленный всегдашней привычной робостью перед каменным изваянием. Генерал принял их стоя, вытянутый во весь свой громадный рост. Гостиная его была пуста и проста, как келия схимника. Украшали ее только большие, развешанные по стенам портреты Тотлебина, Корнилова, Скобелева, Родецкого, Торгукасова, Кауфмана и Черняева, все с личными надписями. Анчутин холодно и спокойно оглядел бывших юнкеров и начал говорить. Александров сразу схватил, что сиплый его голос очень походит на голос коршевского артиста Рощина Инсарова, которого он считал величайшим актером в мире. «Господа офицеры!» — сказал Анчутин. Очень скоро вы разъедетесь по своим полкам. Начнете новую, далеко не легкую жизнь. Обыкновенно в полку в мирное время бывает не менее 75 господ офицеров. Большое, очень большое общество. Но уже давно известно, что всюду, где большое количество людей долго занято одним и тем же делом, где интересы общие, где все разговоры уже переговорены, где конец занимательности и начало равнодушной скуки, как, например, на кораблях, в кругосветном рейсе, в полках и в монастырях, в тюрьмах, в дальних экспедициях и так далее, там, увы, неизбежно заводится самый отвратительный грибок — сплетня, борьба с которым необычайно трудна и даже невозможна так вот вам мой единственный рецепт против этой гнусной тли. Когда придет к тебе товарищ и скажет, а вот я вам какую сногсшибательную новость расскажу про товарища Ха, то ты спроси его, а вы отважитесь рассказать эту новость в глаза этого самого господина? И если он ответит, ах, нет, этого вы ему, пожалуйста, не передавайте, это секрет, «Тогда громко и ясно ответьте. Потрудитесь эту новость оставить при себе. Я не хочу ее слушать». Закончив это короткое напутствие, Анчутин сказал сиплым, но тяжелым, как железо, голосом. «Вы свободны, господа офицеры. Доброго пути и хорошей службы. Прощайте». Господа офицеры поневоле отвесили ему ермоловские придворные, Глубокие поклоны и вышли на цыпочках. На воздухе ни один из них не сказал другому ни слова, но завет Анчутина остался навсегда в их умах с такой твердостью, как будто он вырезан алмазом по сердалику. Конец.